Третье. Багровая ломаная линия лежала по кровлям домов. Никакого солнца. Густая синева над городом, желтизна окон, вечерний шум. Возле гаража внизу стоял человек в белом костюме. Просто стоял. Сверху из окна могло показаться, что белый курит, но он всего лишь потирал пальцами губы. «Это не о Сахаровце», — сказала Арина. Меняя гнев на милость, она поднялась из кресла и, так же, как и отец Серафим, смотрела в окно вниз. «Я видела ребят в таких костюмах. Они гнались за мною, когда я бежала с кассетой». «Конечно, это не сахаровцы согласился отец Серафим. «Они дважды не повторяют ошибок. Это санитар из клиники вашего доктора». По моим данным, он входил раньше в группу кощейка теперь не знаю уже, кто ему приказывает. Священник демонстративно запахнул занавес, и в комнате стало полутемно, они стояли рядом, лицом к лицу. «Вы, Арина Михайловна, кажется, до конца не осознали еще, с кем мы имеем дело», — сказал он. «Конечно, это люди». Зло на земле всегда творится руками людей, но не следует забывать, что перед нами сам сатана. Он присел, подобрав свою черную рясу, и голос его был, как и всегда, немного певучим. Он обращался к ней на «вы», и это было единственной реакцией на оскорбление. «Вы знаете, что в психушке совершено убийство?» Арина кивнула. «Я знаю». Убита американка Людмила Ф. Кащенко, специалист-психолог, выступавший в прошлом году в защиту Аум Синрюкё. Вы видели ее на курсах по дианетике. По официальной версии, американка оказалась жертвой буйного больного, но это не так. По своим каналам я получил информацию. Людмила Ф. Кащенко убита из пистолета. Пуля попала с маленького расстояния в лоб. Она умерла мгновенно, но главное не это. Главное, что послужило причиной выстрела. Данные не оглашаются. Но я видел протоколы допросов. Никаких сомнений. Кащенко использовала биомодулятор. Есть свидетельские показания. Те больные, что прошли обработку, ничего такого вообще не помнят. К счастью, обработке подверглись не все. «Т-излучатель?» — спросила Арина. «Но почему американка? Прибор был заказан Вячеславом Викторовичем?» «Да, но наш милый доктор не смог его оплатить». Кто-то оплатил прибор, мы не знаем кто, а Людмила Кащенко использовала. Вообще-то сумасшедший народ покорный, но когда дело дошло до киллеров, находящихся на экспертизе, один из них вытащил пистолет и выстрелил. А несколько дней назад киллер этот бежал из бокса, и вместе с ним бежали все три пациента вашего доктора. В таком же случае, где же был сам доктор? Вячеслав Викторович в это время отсутствовал. Ездил на симпозиум в Польшу. Думаю, он к побегу отношения не имеет. «Поняла», — сказала Арина. «Девушка, последняя ниточка. Журналистка все не могла окончательно избавиться от своей злости, но все равно я не понимаю». «Эта женщина...» «Нам с вами, Арина Михайловна, очень нужна», — мягко возразил отец Серафим. «Думал, при храме ее устрою, но, видишь, не получается. Так что пусть у тебя поживет». Арина прислушивалась. Оказывается, близнецы притихли. Детских голосов, обычно переполняющих квартиру перед ужином, вообще не слышно. Зато на весь дом, пробивая голосом толстые стены, возбужденно кричал свихнувшийся референт-министра. «Марта, ну где же вы?» Голос Ильи Прокопича болезненно резкий. «Я не могу справиться со шпингалетами. Принесите молоток. Девочке нужен свежий воздух. Нужно открыть окно». «Она должна сыграть роль приманки?» — спросила Арина. Отец Серафим кивнул. «Вы считаете, она предназначена?» «Да», — жестко сказал священник, — «для самосожжения. Сколь сие не ужасно». «За ней придут?» «Это единственный шанс». «На живца, значит?» — спросила Арина. Отец Серафим резко поднял голову. «В полутьме лица его не разобрать». Священник почему-то молчал. — Ладно, я не против, — смягчилась Арина. — Жалко девчушку, пусть живет. Илья Прокопич, похоже, обеспечит хороших врачей. Видите, как увлекся? Через порог, уже прощаясь, отец Серафим благословил журналистку и сказал. — Я видел, ты выносишь на помойку букеты. — Не стоит, Арина Михайловна. «Пусть стоят в квартире, пусть пахнут. За цветочным запахом не будет слышно другого запаха, а этих санитаров в белом не бойся. Уверен, на открытый скандал они пока не пойдут и в квартиру референта-министра не сунутся».